Ника Батхин Сказки с крыш Сказка о старой трубке Читает Тамара Викельман Все волшебники курят трубки Самые разные Длинные, словно лебединые шеи И маленькие, как кулачки младенцев Украшенные перьями и драгоценными камушками Резными волчьими и змеиными головами Как они курят? Это целый спектакль. Ловкие пальцы перетирают душистый табак и подносят к чашечке огонёк. Густые усы тапорщатся от кушей не удовольствия. Иногда кажется, что в сладковатом сизом дыму скрыт настоящий секрет волшебства. Наш волшебник набивал табачок в простую вишнёвую трубку. Он любил вечерком сидеть на крылечке с своей маленькой подоуже со настоящей волшебной баней. Пускать серебряные колечки в тёмное небо и слушать, как стихает усталый город. Ещё ему нравилось дарить малышам мороженое, превращать дурнушек в хорошеньких девушек, лотать прохудившиеся кастрюли, проколотые шины и разбитые сердечки. К великим подвигам он никогда не стремился, но чудеса у него получались настоящие, добрые, веселые. Соседи уважали его, здоровались и поздравляли со всеми праздниками. Однажды в дверь башни постучался другой волшебник, очень строгий и аккуратный. Он рассыпался в похвалах хозяину, его искусству и опыту, а потом предложил поступить на работу в Министерство волшебных дел. Лучшее место для грамотных специалистов и сотворения всеобщего блага. Наш волшебник немного подумал и согласился. Уважаемый коллега, не предложил злого. На следующий день он проснулся к обеду, выпил кофе, Нарядился в лучшую мантию, надел колпак со звёздами и отправился на работу. Чинные, аккуратные, одетые в одинаковые костюмы волшебники приветствовали коллегу. Волшебницы в коротеньких чёрных платьицах поочерёдно поцеловали его в щёчку и проводили в персональный кабинет. Сама симпатичная задержалась на минутку у двери и шепнула: Вы знаете, у нас не принято являться к полудню. Приходите к восьми утра. Хорошо, согласился волшебник. Он отсидел целый день, заполняя много-много анкет и тестов. Скушал вместе со всеми дорогой и безвкусный обед. А на завтра он явился к восьми. Замечательно, похвалила его волшебница и снова поцеловала в щечку. Только вы знаете, у нас не принято носить бороды. Хорошо, согласился волшебник. Он отсидел целый день, сортируя очень важные документы, а на завтра явился к 8:00 утра, бритен до чисто. Лицу было холодно и неудобно. Но волшебник надеялся, что со временем он привыкнет. Вы Прикрасно, могли дети. Обрадовалась волшебница. Только вы знаете, мантии и колпаки давным-давно вышли из моды. Хорошо, согласился волшебник. После работы, вместо того, чтобы посидеть на крылечке с трубочкой, он отправился по магазинам. На завтра он явился к 8:00 утра, бритый до чисто, в новеньком сером костюме. «Замечательно!» — восхитилась волшебница. «Вы сделаете карьеру!» Волшебник потопился и покраснел. Он очень старался, разбирая документы, заучив он изусть правила, регламенты и технику безопасности по производству чудес. Коллеги смотрели на него одобрительно, пожимали руки и фотографировали на телефон. «Замечательно!» Потом его вызвал к себе сам министр волшебных дел. Вы перспективный сотрудник, мы весьма вами довольны. Спасибо, согласился волшебник. Мы гарантируем вам экстенсивный карьерный рост. Спасибо, согласился волшебник. Есть только одна сложность. Вы знаете, у нас в министерстве никто не курит. Никотин страшно вредит для поточного производства чудес. Постарайтесь расстаться с трубкой. Хорошо, согласился волшебник. Ему давно уже не хватало времени спокойно попускать во облака колечки, мечтая о всякой восхитительной чепухе. Последний раз, выкурив трубочку, забитую настоящим эльфийским листом, он засунул её в долгий ящик, где хранил бесполезное порохло. А потом отсабосно вместе с прочим ненужным хламом забесценник отдал домовому старёвщику. Волшебник стал образцовым сотрудником министерства. Его ставили в пример прочим, премировали и отмечали в приказе. За тысячи важных дел и заказов, на чуть ли не сапоточное производство, он потихоньку разучился латать сердечки. и украшает торнушек. Она сперва не заметила этого, а потом обратила внимание. Чудеса получались какими-то скучными, вялыми и безвкусными, как столовский обед. В ротчему коляку выходило практически то же самое. Редко-редко у кого чудо искрило, переливалось и радовало. Тогда волшебники и волшебницы собирались поздравить счастливчика. Почти как настоящее, довольно повторяли они. Аш волшебник соглашался, кивал. В глубине души он был сильно расстроен, но показывать огорчение тоже было не принято. Чтобы скрыть недовольство, он старался работать всё больше, всё сильнее уставал и всё чаще забывал, что когда-то творил волшебство так же просто. как выдавал в облака дым. Вишнёвая трубка, о которой он иногда тосковал, полежала в мешке у старьёвщика, потом в подвале, где запасливый домовой прятал свои сокровища. И в конце концов она оказалась там, где оказываются все одинокие старые штучки, в лавке ненужных вещей. Многоопытная хозяйка осмотрела приобретение, даже обнюхала, а затем бросила на полку с бросовым товаром у самого входа. Трубка валялась там одна денешенька, потихоньку покрываясь слоями пыли. И лежала бы до сих пор. Но однажды в лавку зашел вороватый котенок. Он был тощий, рыжий, скандальный, дрочливый, И всегда чуящий, что где плохо лежит. Его маму давным-давно увезла большая страшная машина. Папа жил в далёком дворе и детишками не занимался. Будь котенок кротким, милым и ласковым, как сестрёнки с братишками, его, наверное, тоже бы взяли в какой-нибудь дом. Рыжий коты приносят удачу. Но кусачий, непослушный и вредный малыш. Никому не нравился. С возрастом наш котенок научился шипеть, огрызаться и ругаться плохими словами на взрослых кошек, которые приходили его воспитывать. Он виртуозно залезал в форточки, прогрызал пакеты с молоком и упаковки сосисок, мог утащить целую курицу прямо из супа, а в благодарность разбить чашку или наделать лужу у двери. В общем, ничего удивительного, что такого неприятного котенка никто не любил. Даже имени у него не было. Звери и птицы звали его «Эй, ты!», а феечки пищали «Прысь!». Заглянув в лавку, котенок первым делом внимательно огляделся. Кошки-привратницы хорошо его знали и на дух не выносили. Но в помещении царила тишина. Все суетились на кухне, готовясь к дню рождения у хозяйки. Обрадованный котенок прошелся вдоль стеллажей, любуясь всевозможными интересными штучками. Весь их и вправду нельзя, зато стащить проще простого. Соблазнительно тикали большие часы с кукушкой. Заманчиво кивал головой китайский болванчик. Сладко поскрипывала музыкальная шкатулка. Осторожные ушки котёнка вовремя уловили шаркающий шаг хозяйки. Он здерошился и дал дёру, ухватив с ближайшей полки первое, что попалось в зубы. Как вы поняли, попалась ему трубка волшебника. Забившись в свой уголок, котёнок жил в ящике из-под рыбы. в самом дальнем углу чердака. Он внимательно рассмотрел добычу, непонятную, невкусно пахнущую деревяшку. Он поцарапал ее острыми коготками, куснул, дунул в дырочку. Из чашечки трубки поднялось облачко серого пепла и обсыпало котенка с ног до головы. Ой, чиху тут было! Отвыркавшись от пепла, Котёнок выкатился на середину чертога и вдруг замер. Прямо перед ним возвышался страшный враг кошек трёхголовый, красиный король. Бежать было поздно. Котёнок задрожал от страха, но король его в упор не видел. Недоверчиво покрутил носами, чихнул и отправился по своим красиным делам. волоча по полу три колых ковки хвоста Удивлённый котёнок вылез на крышу, прошёлся мимо домика чертечной феечки, дёрнул за крылышко феи у флюгера. Его никто, никто теперь не замечал. Котёнок каждому мурлыкал от удовольствия. Теперь можно делать всё, что захочется, и ничего за это не будет. Вот так трубка. Никаму её не атом. Первым делом она старала пол диван и два стула, одно вредной старухи. Она вечно выбрасывала кошачьи мисочки и гоняла котят клюкой. Затем забрался в квартиру капитана дальнего плавания и слопал там 38 штук корюшки. Затем вспомнил: у Феечки большой гербарий в коллекции хранится целый пучок настоящей кошачьей мяты. Вот бы её погрызть. Заряняя облизываясь, котёнок прокрался в заполненный до самой крыши сухими травами домик. Вечка в это время затевала грандиозную стирку. Она вытащила на середину кухни корыто с горячей водой и замешала там порошок. Ваш котёнок не нашёл ничего лучше, чем споткнуться на мокром полу. и упасть прямо в воду. Он возмущенно заорал, феечка ахнула, она в жизни не видела мяукающего карнета. Но тут пепел начал смываться, из пены проступили острые ушки и торчащий дрожащий хвост. Недолго думая, феечка засучила рукава и дочисто отмыла котенка. Наверное, в первый раз за его маленькую жизнь. Потом вытерла его пушистым полотенцем, дала блюдечкам молока и выпустила наружу. Котинок тихонько вздохнул. Он понадеялся, что его захотят оставить. Но увы. Вернувшись в свой уголок, он печально подул в промокшую трубку. Вдруг там осталось еще немножко волшебного пепла. Вместо пепла Из чашечки выдулся большющий мыльный пузырь, в точности похожий на сердитую феечку. Котёнок расхохотался, подул ещё. Второй пузырь оказался толстым фантатом дракончиком. Третий маленьким ангелом. Пузырь лопался тихим звоном, осыпая чердак пёстрыми конфетти. Котёнок смеялся, как маленький Никогда в жизни ему не было так весело. А потом в нем проснулось странное чувство. Словно бы он один ест большую вкусную рыбку, а вокруг полным-полно голодных котят, и он ни с кем не делится. «Это не честно», — подумал котенок. «Ну и что, что они меня все не любят?» Он дождался восхода луны, залез на трубу и громко-громко закричал. «Эй, идите сюда! Посмотрите, что я вам покажу!» Под трубу собрались кошки и крысы, слетелись феечки. Пожаловал даже кто-то его из принцев. Котетку стало ужасно страшно. А вдруг у него не получится, трубка не сработает, и все начнут над ним смеяться». Он зажмурился, тихонько мяукнул и дунул. «Фух!» Из трубки выдалось рыжее солнце, скатилось в толпу, попрыгало словно мячик и звонко лопнуло, особо в зрителей пестрыми кружками бумаги. «Браво!» — первыми закричали феечки. «Браво! Фух!» Котенок шмыгнул носом, и снова дунул в волшебную трубку. Оттуда вырвалась целая стая маленьких белых лошадок. Под восторженные аплодисменты котенок выдувал пузыри долго-долго. Когда представление закончилось, ему натащили целую кучу всякой еды, долго хвалили и гладили, а одна феечка даже захотела взять его к себе. Но котенок, фух, отказался, И у него появилось настоящее имя и любимое дело. Ему очень-очень понравилось быть артистом. Он ещё долго по привычке шипел, иногда кусался и ругался плохими словами. Но воровать навсегда перестал. Зачем брать чужое, если достаточно своего? Один принц научил Фуха ходить по канату, другой жонглировать разноцветными мячиками. Вечка грамотовада захотела выступать вместе с хотёнком, и номером стали фигуры высшего пилотажа, полёты во сне и наяву. А семейство чердачных крыс оказалось превосходными акробатами. Сямка с десятого этажа захотела показать смертельный номер украшение человека. Жаль, никто не разрешил ей приводить хозяйку на крышу. Дело шло к тому, что на крыше появился собственный цирк, и с каждым разом представления собирали все больше зрителей. Грустный волшебник, позже обычного возвращаясь с работы, заметил на крыше разряженную толпу. Он раскрыл свой клетчатый зонтик и поднялся наверх. Поглядеть, чем развлекаются феечки. Катя на кух в это время как раз выдувала из трубки большющего розового слона. Он достиг такого искусства, что слон совсем как настоящий Михаил Хвостиком трубил и поливал зрителей яблочным соком из хобота. Волшебник вместе с прочими зрителями смеялся и хлопал в ладоши. Кто бы мог подумать, что его старой трубке Найдёшь такое чудесное применение. Когда представление кончилось, он отозвал Фуха в сторонку и долго молчал, глядя на недоумевающего котёнка. "Знаешь, малыш", сказал он наконец. "Это моя трубка, и мне без неё очень грустно. Ты можешь вернуть трубку?" Фух задумался. А вдруг он разучится делать фокусы и веселить зрителей? Снова станет никому не нужным. Придётся воровать рыбу, клянчить кусочки у слащавых старух. Пусть докажут, что это его трубка. Мысленно зашептал прежний вредный котёнок. Но фух, поматал головой. Что ж, что будет? Возьми, протянул он волшебнику вишнёвую трубку. Пускай позорись сколько хочешь. На усталом лице волшебника засияла улыбка. Глупый котёнок. В трубку забивает табак, поджигает и курит. Вот так. Фух. Откуда ты знаешь, как меня зовут? удивился котёнок. Я же волшебник. Покатика. Абракадабра, пумс. Но щепник тоже поялся. Вдруг у него не получится. Вдруг его чудеса прокисли и испортились навсегда. Но нет. В рыжех лапках котёнка оказалась чудесная полосатая, словно радуга-трубка. Курить из неё, конечно же, было нельзя. Будем честны. Это был действительно вредин всем на свете, кронуа щепников. А вот ли выдувание пузырей она подходила, как нельзя лучше. Счастливый котёнок тут же устроил мне очередное представление для всех желающих и долго-долго запускал в небо дракончиков, птиц и феечек. А волшебник сидел на крылечке волшебной башни, курил вишнёвую трубку, пускал колечки серебристого дыма и улыбался. На следующий день он проснулся к обеду, нарядился в домашней манте с дыркой на пузе, засаленный старый колпак, на которого вместо помпона болталась ручная молния. И в таком виде, безметечно попыхивая трубочкой, не явился в министерство. Ему очень хотелось наговорить плохих слов, таких плохих, что даже котенок о них никогда не слышал. Всем-всем, начиная с министра, но он просто положил на стол заявление об уходе, выдал большое-большое колечко дыма и никогда больше не появлялся на службе. Наверняка он и сейчас сидит в своей башне, чинит чайники и сердечки, а каждый вечер выходит на крылечко подымить трубкой и подумать о восхитительной чепухе. Вся мудрость мира не стоит колечка дыма из старой трубки.